Глава 5. Ловля на живца. Жувакту Гомус была поблизости. Не потому, что я нуждался в охране, а больше в подсказках и объяснениях, как управлять системой ТВД. К концу дежурства я решил множество вопросов. Главное из них получил из резерва Турчина батарею 120-миллиметровых самоходных гаубиц и добился, чтобы немедленно выслали конвой с боеприпасами. На усиление патрульных групп генерал выделил два взвода и шесть бронемашин. Они не возместили потери в технике после атаки мини-боссов, но хоть что-то, хоть как-то прикрою лагерь и крепость с берега. Когда разобрался с основным Коснулся финансовых вопросов. Валькирия объяснила, что пока крепость включена в состав Аравидского ТВД, об этом думать не стоит. Только мозги забивать лишней информацией. Нет, сейчас нужно заниматься более важными задачами. Сделали плановый обход, побеседовали с бойцами и офицерами. Настрой у всех боевой. Многие интересовались утренними событиями. Мне пришлось пересказывать их раз за разом, переходя из одной БЧ в другую. К концу обхода я уже начинал с информации о мини-боссах, не дожидаясь, когда расспросят. Ровно в 11:00 сформировал и отправил отчёт для командующего Ворнета и наконец-то смог позавтракать. Затем посетил медпункт, где обследовался на различном оборудовании. Забавно всё это было наблюдать. Понимаю, что военные медики изучают ранения в виртуальной проекции. состояние, которое в симуляторе зависит в первую очередь от потери или набора параметров и характеристик. Тем не менее, военврач базы выдал заключение о лёгкой контузии и незначительных ожогах на руках. Прописал болеутоляющее, вколол какой-то стимулятор, стало легче и приказал явиться на повторный осмотр вечером. Там же в медпункте мне передали телеграму от Вула, доложившего на КП. Парни живы, здоровы. У всех в башке звенит после взрывов. Пак дым онглотался, а в остальном порядок. Служить будут, командир. Похоже, Док приложил руку к телеграмие. Обычно Гловер такого не позволяет. Он, если докладывает, то коротко и ёмко. Тут вроде тоже всё было коротко, но изложено не в манере Вула. Хотя что гадать? Главное, все живы, а некоторые даже пытаются шутить. После полудня поступила тревожная сводка от акустиков. В нейтральных водах, где раскинули сеть радиобуёв, засекли посторонние шумы. Классифицировать звук не смогли, но взяли район на заметку. Выслали беспилотник и посмотрели со спутника. И вновь никакого результата. Командир БЧ-3 клялся: всё оборудование исправно, компьютеры не врут, соединения несколько раз проверяли. В итоге я приказал перепрограммировать один из подводных автоматов и отправить в предполагаемый район обнаружения противника, чтобы проверить всё досконально. Хотя туда автомату было 12 часов времени на отдых, а затем на прокачку, предложенную Стасом, вполне достаточно. Выспавшийся второй зам заступил на вахту ближе к вечеру. Я спустился в запасный командный пункт. Стас уже переодевшись в обычный камуфляж, вручил мне собранный разгрузочный жилет, штурмовую винтовку и предложил выступать. А Валькирия, поинтересовался я, надевая жилет, а она останется здесь. Гомес саронично улыбкой кивнула. Мы что, вдвоём поедем? Я не боялся встречи с врагом, меня настораживало будничное спокойствие Митрошина и Гомес, будто не на нечейней территории едем, а в театр собираемся в субботнем вечером. Майор будет держать с нами связь. Стас расправил петлю на трёхточечном ремне своей винтовки. Выезжаем на бронемашине встречать артиллеристов. Тогда в чём боевая составляющая миссии, не унимался я. Пошли, Денис, Стас шагнул к выходу. Валькирия всё с той же улыбкой развела руками, и я покинул комнату. Нет, так не пойдёт. Они издеваются. Я двигался по коридору, буррав взглядом в спину Стаса. Я всё-таки командир крепости, пусть и ограничен в управлении системой Командир ТВД, пусть временно влито в состав другого, но всё равно. Здесь я должен принимать решения и быть в курсе всех событий. А эти двое постоянно не договаривают, ведут свою игру, используют меня. Я раскрыл рот, чтобы окликнуть Стаса, но он, словно почувствовав, опередил. Сейчас к Бирату заглянем, время как раз есть. На пути нам попалась группа инженеров из БЧ-5, спешившая заступить на дежурство, потом строители-оператора из центра мониторинга, двух матросов службы обеспечения доков. Поговорить откровенно, всё время кто-то мешал, проходили мимо или шли вслед за нами, но я не хотел отступать, решил наверстать упущенное в лифте. Только и там ничего не вышло. Ехали наверх с группой боевых пловцов под командованием Черноусова, штабсержанта, с которым летели сюда вертолёты. Плавцы собрались на рекогносцировку, предположили добросить нас до берега. Стас мгновенно согласился, и мне уже ничего не оставалось, как скрежетать зубами от бессилия. Причалив, переселив в машину, проехали до штаба, где оперативно дежурный доложил обстановку. Всё шло своим чередом. В лагере оборудовали новое хранилище для боеприпасов, обнеся бетонными блоками расчищенную от горевших бронемашин территорию. Тревожных сведений от патрульных групп не поступало. На ничейных территориях всё спокойно. Я попрощался с офицерами, направился к выходу и, вспомнив о бридж, у которой заканчивалась смена, предупредил связистов, что когда зайдёт старший сержант Новак, медик из патрульной группы капитана Беррата, пускай соединят с крепостью. Мы вышли из палатки, но тут я уже не растерялся, отпустил водителя, сказал Митрошину, что прогуляемся всё равно недалеко и сразу начал. Стас Я понимаю, что наши лейтенантские погоны, что ты ничего не понимаешь, процодил Митрошин, оглянулся на водителя, ускорив шаг. Тебе не хватает знаний и опыта. Мы в армии, лейтенант, а не на дискотеке. Случившийся программный сбой надо исправлять. Вот и будем его исправлять. Ты понял? Да. Ситуация сильно напрягала, но остыл я почти сразу, как и вспыхнул. В случившимся виноват только я. и нечего права качать. Мне действительно помогают, потому что сам бы я не справился с крепостью. Что надо делать? Вот это другой разговор. Кивнул Стас. Поговоришь со своими. Мы едем встречать конвой. Он с нажимом произнёс последнюю фразу, и я догадался. Очередная проверка группы Бирата. Назовём это так. Стас понизил голос. По данным аналитиков, один из мини-боссов шёл за тобой. Понимаешь? Должен был прикончить или захватить именно тебя. Вероятность этих выводов низкая, но присутствует. Будем проверять. Кто-нибудь ещё знает, куда мы убываем? Нет. Я приказал подготовить к выезду машину и ждать особых распоряжений. Почему бы не взять тогда группу Бирата с собой? Тамелив Стас качнул головой. Была такая мысль, но сейчас им лучше остаться здесь. Мы подошли к палатке. Я откинул полог и заглянул внутрь. Привет, парни. Леб, войти позволите? Группа в полном составе готовилась к выходу в ночной патруль. Вуль сидел на раскладушке и смазывал винтовку. Пак возился в углу с рюкзаком и зрывчаткой. Жebровский и Чухрай стряпали нехитрый ужин из сухпайка на раскладном столике. Дог собирал медицинскую сумку. У Франца всё давно было сложено в изголовье у раскладушки: рюкзак, пулемёт, коробас с патронными лентами, а сам он, растянувшись в полный рост, сопел во сне. Герб махнул мне рукой и поднялся навстречу штабуредке. Я не один, но мы с неофициальным визитом. Стат зашёл следом, поздоровался и пожал руки всем, кроме француза. Будить пулемётчика не стали. Пусть спит человек, раз всё собрал, я расхочется. Патруль боевая задача. Каждый на неё настраивается по-своему. Я тоже вот любил заранее всё приготовить и завалиться с книжкой, чтобы отвлечься. Правда, не всегда получалось. Как самочувствие? Спросил я у Кепа и окинул взглядом бойцов. Интерфейс подсветил характеристики каждого, но данные бират оказались по-прежнему недоступны. Нормально. Кеп был немногословен в присутствии Митрошина. Ужинать будете? Он указал на столик, возле которого вновь принялись копашиться Чухрай и Жебровский, вскрывая консервы. Спасибо, мы уже. Я пожалел, что не попросил Стаса остаться снаружи. В его присутствии среди бойцов чувствовалась некая зажатость. И у меня тоже толком не получалось расслабиться. Вроде все свои, непринуждённая обстановка, мысль о том, что кто-то из присутствующих предатель, сильно угнетала. Разве что кто-то из новобранцев, с которыми мы недавно, но и их не хотелось записывать в шпионы, столько уже вместе прошли. Руди, позвал я, присев на свободный табурет и посмотрел на часы. У бридж через 5 минут смена закончится. Смотайся до штабной палатки и хотя бы позвони ей. Анат тоже здесь? удивился Док. Давно я предупредил дежурного, что заглянешь. Кеп, не возражаешь? Пират махнул рукой, мол, пускай идёт, и, руде оставив мец сумку в покое, направился к выходу. Бридж и Стас указал на Дока, прошедшего мимо. Помолвлены, пояснил я, сомневаясь, что Стас не в курсе их отношений. Пускай поговорят. Нам тоже, в принципе, пора к колонну едем встречать. Кеп покивал, проводя взглядом Дока. На раскладушке зашевелился Франц, резко сел, тряхнув головой, запустил пальцы в волосы и энергично потёр череп. Ладно, кэп. Я хлопнул по коленям. Вам скоро выступать. Удачи. Пока. Поднялся и уже повернулся спиной к бойцам, когда услышал голос Франца. Стой. Жалобно скрипнула раскладушка. Я обернулся. Пак замер, согнувшись над рюкзаком, держа тротиловые шашки. Что край жебровский забыли о консервах, подняв лица, Вуль перестал смазывать винтовку, а кэп начал вставать с табурета, когда франц направился ко мне. Я медленно покачал головой, дав понять бирату, пусть пулемёчек подойдёт. Спасибо, прогудел франц и протянул свою широкую ладонь. Утром ты спас мне жизнь. Вспомнив, как споткнулся перед взрывом боеприпаса, выхвативший за плечо, повалил пулемёчика на землю, я произнёс: Франц, это была случайность. Не благодари. Спасибо. Он упрямо тряхнул рукой, и я пожал её. Приёмчик притянул к себе, обнял, хлопнул по спине и шепнул на ухо: "Но ту байдус с кристаллом никогда не прощу". Отодвинувшись, я посмотрел в его светлые глаза. Так вот в чём дело. Франц, когда нашёл кристалл, просил никому не докладывать и с тех пор носит камень за пазухой. Тот он прав. Он доверился мне, а я всё равно Кепу рассказал, посчитал необходимым. Но ну, от дальше пошло, поехало. Кеп собрал бойцов на совет. В той ситуации каждый имел право выбора, таков негласный закон патрульных групп. Я руководствовался только им. Купился. Франц расплылся в улыбке, показав ровные белые зубы. Всё нормально, Дени. Прости, что плохо думала о тебе. Он повертел головой, задержал на миг взгляд на Митрошине и спросил: "А где этот чернявое тело цыганской наружности?" Я смекнул, что он про Дока. Пошёл звонить Бридж. Я высвободил руку и шагнул к выходу, кивнув Стасу. "Мы тоже уезжаем. Подожди." Франц похлопал тебя по карманам бармача. "Куда же я его дел?" А, вспомнил. Вернулся к раскладушке, полез в рюкзак и достал продолговатый чёрный предмет. "Вот, возьми." Подойдя, протянул находку на ладони. Сегодня подобрал. У тебя специалистов в крепости полно, должны и разобраться. Бират громко кашлянул. Да и у француза талант находить всякие вещицы, нюх как у собаки на транскай на взрывчатку. Но ну, не сиделось мне после всего. Повернулся он к капитану с виноватым взглядом. Накатило что-то. Ну и пошёл на то место, где пад минибоса грохнул. Просто погулять, осмотреться, а жизни подумать. Я взял обугленный с одного края пластиковый бокс, похожий на спичечную коробку. И тут интерфейс выдал сообщение: "Получен позитронный чип. Распаковать информацию". Нажав кнопку отмена, я многозначительно посмотрел на Стаса. "Сгляну", подошедчик нам Бират взял чип, повертел в руках. "Тут разъём хитрый, напоминает блок микропроцессора. И вернёт мне время", сказал Стас. "Ладно, спасибо, Франц". Я попятился к выходу. Ох и влететь ему отбирата за эту находку. Бывает, парни. Мы вышли из палатки и поспешили в парк, где ждала бронемашина. По дороге Стас отобрал у меня чип, долго вертел в руках, даже на секунду остановился, видимо, в чате связывался с Гомос. Хорошая находка, наконец сказал он. Ценная вещь. Но ну, так давай её в крепость забросим, кому надо. Гомос надо. Но она не успеет до нашего отъезда попасть в лагерь. Минут 20 потеряем. Нельзя. У меня возникло ощущение, что станцу, а в некоторых моментах предстоящей поездки известно заранее. Мы делаем всё по чётко разработанной схеме. Иначе зачем так торопиться? Ну, встретимся в другой точке с колонной. Что в этом такого? Оснащённая двумя турельными установками ПЗРК бронемашина ждала нас возле северных ворот. Из экипажа я никого не знал. Наверняка Стац постарался, подбирая людей. Мы влезли на броню. В экипаже трое. механик, командир и наводчик в башеньке за крупнокалиберным пулемётом. Я, подполковник Митрошин, представился старшему командиру бронемашины, высунувшемуся из люка, и протянул экраном вперёд электронный планшет. Вот маршрут, внёс навигатор. Радио на приём. Им с лейтенантом пошли мы из укладки и включить нас в общую сеть. Мы забрались под броню, нацепили танковые шлемы и уселись в десантном отсеке. Давай, Денис, займись ПЗРК. Стаซ указал на потолок, где были вмонтированы два поворотных механизма. На каждом из них крепился модуль ПЗРК с ракетами, связанный проводами с телевизионным блоком управления, подвешенным перед операторским сиденьем на штанге. Я занял место оператора, включился в общую радиосеть, щёлкнул тумблером питания на блоке, запустив РЛС. Дальность у неё была невысока, но чтобы прикрыть машину от атаки низколетящих целей, самое то. Взревел движок, спрятанный под бронёй, в передней части машины лязгнули гусеницы. Схватившись за штангу над мониторами, я качнулся на сиденье. Стас едва не свалился на пол со скамейки, удержался, вцепившись в скобу под потолком. "Эй, механик, не дрова везёшь!" крикнул он. Машина спустя секунду пошла плавней. Явно командир услышал Митрошина и сделал замечание водителю. "Я закончил с настройкой РЛС". Вывел картинку на монитор с видеокамер на турелях. Мы ехали, удаляясь от берега по накатанной конвоями колее. Заходящее солнце висело справа, слева простиралась холмистая пустыня. Сине-голубое небо было светлым и чистым. Чтобы не отвлекать командира машины и не засорять эфир, я отключил микрофон, встроенный в шлем. Подалсак Стасу и громко спросил: "Метелс водку заглядывал? Что?" Механик слегка увеличил скорость, двигатель загудел сильнее. Метел сводку смотрел. Да. Не отрывая взгляда от планшета, Стас показал большой палец. Песчаных бурь быть не должно. И когда по твоим расчётам над нами появится К50 противника, я уже сообразил, зачем понадобилась машина именно с ПЗРК, почему Стас велел мне занять место оператора. Хочет, чтобы я пострелял, сбивая воздушные цели, набрался опыта. А заодно попробует вычислить предателя, который наведёт вертолёты. Вот почему Гомес осталась в крепости. Она не просто на связи, она не без помощи асобистов следит за группой Бирата, наверняка мониторит сотни исходящих и приходящих сообщений между серверами, следит за обменом данными между виртуальными платформами. Всё зависит от того, Митрошин посмотрел на открытый люк между десантным и командирским отсеком. приднулся ко мне, хотя гул от движка стоял такой, что экипаж у нас не услышать. Кто и как быстро информирует противника? Кого подозреваешь? Всех. Поэтому назвать конкретную фамилию не могу, нет уверенности, фактов нет. А почему у Бирата параметр скрытый, не показывает ни одной характеристики? Такое бывает. Софт статической капсулы повреждён. Вот и нет характеристик. Он потому в капитанах так долго ходит. Переликнувшийся Зумир на блоке управления ПЗРК не дал Стасу ответить. Я резко сел прямо, положил руки на джойстики по бокам от экрана, глядя, как на нём появляются яркие ромбики. В нескольких километрах от нас, лавируя между холмами, двигались две низколетящие цели. Цели вдруг исчезли с экрана, появились вновь. Стас уже докладывал в крепость о появлении вертолётов противника, но оттуда их засечь не могли, мешали холмы. Промелькнула мысль насчёт мастерства пилотов, которые ювелирно провели машины над пустыней, не обнаружив себя. Цёрткнувшись, я вспомнил, что у Кила 7.2 вместо людей НПСы обычные программы, ограниченные характеристиками боты. Ударное звено. На экране появилась третья цель. Явно ожидала сигнала от предателя где-то поблизости. Вертолёты наверняка приземлялись в какой-нибудь низине, скрываясь от патрульных групп в режиме призрака. По мне, возможно, именно эти вертолёты доставили мини-боссов на нечеенные территории. РЛС захватила ближнюю цель. Готов открыть огонь, доложил я. Разрешаю, произнёс Стас, командир машины. Меняем маршрут, выходим к берегу на открытое пространство. Я выпустил ракету. Первый ромб на экране мигнул и окутался облаком ярких точек. Противник выстрелил в тепловые ловушки. Вслед пошла вторая ракета. Предыдущая отклонилась от курса, потеряв цель и самоликвидировалась, но вторая ударила точно. Гром разрыва под бронёй не услышать, мешающим двигателям, а попадание информировал интерфейс, добавил единиц к меткости и навыку управления вооружением, посчитав избранный мной алгоритм пусков наиболее приемлемым. Командиру машины. Вновь зазвучал в наушниках голос Стаса. Когда будем на берегу залива? Расчётное время 4 минуты. Нужно успеть за 2 1/2. Предупредил Митрошин. Слишком холмистая местность. Отозвался командир. Тогда я сяду за рычаги, рявкнул Стас. Я вновь выпустил ракеты, на этот раз выстрелил без паузы, тандемом. Ромбы целей на мониторе разошлись в стороны, окрашиваясь искрящимися облачками. Нас разделяли всего 4 км. Противник давно мог открыть огонь, но почему-то этого не делал. Ракеты прошли мимо. Перезарядка, крикнул я. Перевёл контейнеры на турелях в вертикальное положение, не вставая с сиденья, дёрнул рукояти под потолком, открылись четыре лючка. Нажал кнопку на блоке управления ПЗРК, и в отсек по салазкам съехали железные закопчённые на концах цилиндры. Стас проник в боевую укладку у себя под скамейкой, я с противоположной стороны. Когда мы взяли по контейнеру, намереваясь загнать их в лючки, бронемашина резко пошла вверх, взбираясь по холму. Стас и я чуть не опрокинулись на спине. Держу! Я плюхнулся на сиденье, зажав свой контейнер между ног, ухватил Стаса за пояс, и он вогнал первую ракету в лючок, забрал у меня контейнер, повторил процедуру. Машина вновь наклонилась, только на этот раз набок, сползая по склону. Я не удержал Стаса, мы повалились на пол. Митрошин тихо костерил механика, поднимаясь и доставая из укладки очередную ракету. Спустя несколько секунд мы всё-таки справились, зарядив ПЗРК. Я занял место оператора. Стас полез в командный отсек. Цели на экране вновь шли рядом, сокращая дистанцию с нами. Ну что, держите очередные письма счастья. Я утопил кнопки пуска на джойстиках почти одновременно: раз, другой. Переключился на видеокамеры. Ракеты ушли в сторону чёрных точек на небе, оставляя плавный дымный след. Вертолёты были уже настолько близко, что мне удалось опознать их два ударных Ми-35, берущих набор десант до девяти бойцов. Обалдеть. Кило 7.2 хочет высадить в нашем тылу группу захвата. Огненный шар окутал правую от меня вертушку, в него влетела другая ракета. Снова попадание. Третья отклонилась от курса. Тепловая головка наведения переключилась на излучение от взрывов. Ракета ушла по дуге вправо и громыхнула. перекрасив чёрное дымное облако, окутавшее горящую машину в оранжевый цвет, последняя вертушка вопреки законам логики пошла резко вверх, набирая высоту, подставив взгляду брюха с тёмно-красной звездой в белом круге, эмблемой ауткома. Четвёртая ракета вот-вот должна была поразить цель, но случилось следующее. Вертолёт сбросил две бомбы. Пилот подорвал их над землёй, И ракета ушла в сторону взрывов. Видимо, навык бота, управлявшего вертолётом, был столь велик, что он сумел использовать бомбы вместо тепловых ловушек и смог отвести удар. Вертолёт подбросила ударной волной будто игрушку. Машина клюнула носом, крутанулась на 360°, градусов, затем выровняла полёт и направилась к нам. Я развернул камеры в сторону берега, но море так и не увидел. Цепочка холмов скрывала от взгляда залив. Мы не успели выйти на открытое пространство. Крепость нас не прикроет. Её системы ПВО бессильны на такой высоте. Тут бы пригодился один из мобильных комплексов, которым Кларк защищался, сражаясь с корветом несколько дней назад. Покинуть машину. Раздался приказ Стаса, когда скорострельный четырёхствольный блок на носу ми-35 дал длинную очередь. Снарядов вскрыли броню как штык нож консервную банку. Впереди вскрикнули Захлебнулся полимёд в башенке, наш транспортёр рыкнул напоследок, будто раненый зверь, перевалил через вершину очередного холма и замер на склоне. Сквозь пробойного теку пали лучи солнечного света. Я слетел с сиденья, схватился за стену, пробираясь к задней двери по наклонному полу. Денис долетел откуда-то снизу, когда я оказался на склоне. "Снаружи!" крикнул я. "Быстрее ко мне, уходим!" В Аттиканских я не нуждался, понимал, надо скорее найти укрытие, следовало уйти как можно дальше в сторону залива. Побежал вниз по склону, догоняя Стаса, устремившегося на восток, в седловину между холмами. Где экипаж, крикнул я, почти догнав Митрошина. Механикского командира мертвы. Стас глотал слова на ходу: "Племёчь Кранин прикроет нас". Мы забежали в седловину, когда он резко обернулся, присел и скомандовал: "Ложись!" Упав я перекатился на спину. Рвок от рубящего воздух винта, а следы сама вертушка вылетели за холм, где осталась наша бронемашина. В башенке бронетранспортёра вновь заговорил пулемёт, высекая искры от днища вертолёта. Но силы были слишком неравны. Зависнув к нам боком, Ми-35 дал короткую очередь и заткнул раненого стрелка. Всё, нас двое против десанта, объявил Стас. Раскрылись горизонтальные створки на боку вертолёта. В проёме показались тёмные фигуры в матовых шлемах. Вниз полетели тросы. Мы успели сделать по два выстрела, когда стрелок штурмана развернул в нашу сторону четырёхствольный блок и врезал очередь дюат души, пройдя за рядами в опасной близости, окатив песком. "Живыми взять хотят", крикнул я. "Уходи", велел Стас. Но это уже было слишком. Никогда не бросал своих на поле боя. Поднял винтовку, Приказываю, уходи! Шта столкнул меня в грудь, шагнул следом, разворачиваясь и перекрывая сектор стрельбы, дал короткую очередь по уже спустившимся на землю десантникам. Я упал на живот, выставив ствол между широко расставленных метрошенных ног и всадил одиночный в корпус замешкавшегося после спуска бойца. Щёлкнул переводчиком огня. Шта обернулся, поминая меня по матери, сменил магазин и отпрыгнул в сторону. Перебежками к нам двигались восемь бойцов в камуфляжах песочно-раскраски и чёрных шлемах. Вертолёт начал смещаться в сторону седловины. Эх, мне бы сейчас снайперскую винтовку Вула достал бы пилот одним выстрелом. Воздушный поток, стремящийся от лопастей пропеллера, поднял облака песка и пыли. Закручиваясь, они волнами потекли по склону, скрывая от нас десантников. По стёклам сдвинутых на глаза очков и щекам хлестнули крупинки, больно впиваясь в кожу. Я сжал зубы, задержал дыхание, тщательно прицеливаясь в кабину пилота. Единственным уязвимым местом была защёлка колпака. Если попасть не её, то может раскрыться, и тогда я выстрелил, быстро считая про себя до трёх, чтобы не выпустить весь магазин. Пули трассой ударили по кабине, стеклу, и тут вертолёт вспыхнув, переломившись пополам, рухнул на склон, покатился вниз, догоняя десантников. Двоих разрубило вращавшимся винтом. Когда нос кабины зарылся в песок, лопасти ударили по склону и полетели в стороны. Под кабиной оказалось ещё пара ауткомавцев. Сбоку от меня защёлкла винтовка Стаса. Ближний к нам боец упал, сражённый пулями, его напарника, как я понял, свалило отлетевшим обрубком лопасти. А вот где ещё двое, я не видел. Мешала сидавшая впереди взвесь. "Что это было?" крикнул я, пытаясь понять, почему упал вертолёт. Не мог я из винтовки завалить такую машину, хотя интерфейс присвоил кучу хитов за сбитый вертолёт. Виртуальный симулятор дал победу мне. Но почему? Ракета, сказал Стас, не опуская оружия, кивнул на север. Там ещё оставался не растаявший до конца дымный след. Кто же мог прийти на помощь? Кто стрелял? До меня дошло. Повертушке отстрелялась головная машина ПВО из конвоя, который мы якобы ехали встречать. Ракета сбила вертолёт, а мои выстрелы сняли последние доли жизненных хитов у машины, и поэтому параметр меткости скакнул вверх. Повезло. Я встал на одно колено, наблюдая за почерневшим от осколков и копоти склоном. Груда металла у подножия лежал вертолёт, на вершине слабо дымила наша бронемашина, хвостовая балка М-35, отрубленная взрывом, упала там же. Стас сделал шаг вперёд, настороженно прислушиваясь. Повернул ко мне голову и упредил попытку встать, выставив руки в сторону. Двумя пальцами указал себе на очки, затем на запад и повторил движение, только ткнув в меня и на север. Мы разделились. Нужно найти тех двоих десантников, убедиться, что они мертвы, а если живы, уничтожить. Мы двинулись вперед, огибая покорёженный вертолет, и я заметил недостающий труп подсорванный взрывом боковой створкой с иллюминаторами. Стас, я нашел одного. Сообщил Митрошину по радио: "Предавила железка, что у тебя? Куда он делся?" Сейчас разговаривал сам с собой. Грохнувшись его стороны выстрел заставил меня рвануться изо всех сил назад. Это было кратчайшее расстояние до Митрошина. Когда я бежал, сбитый вертолёт стоял ко мне лицом и улыбался, опустив винтовку. В стороне лежал раскинув руки мертвец десантник, который до того прятался на склоне соседнего холма. Готов Стас оказался слом на труп и вдруг харкнул кровью и упал на колени. Только сейчас я заметил, что он зажимает рану на боку. Выстрелы прозвучали одновременно. Вот почему так грохнуло. Я подхватил Митрошина, уложил на спину. Впервые за службу пробормотал он: "Ну это же надо так пулю поймать". Выдернув медпакет из разгрузки, я сорвал упаковку. Зажал тампоном рану, накрыл тампон ладонью Стацу, успокоил его: "За что опают?" Разорвал новый медпакет. На холме появился БТР, копия нашего с двумя ПЗРК на турелях. С брони спрыгнули бойцы в форме армии Ворнета. Один крикнул: "Кто из вас подполковник Митрошин? Он ранен!" Откликнулся я: "Санитара сюда, на силки!" Стацухватил меня за плечо, рывком поднялся и гаркнул: "Связь! Дайте связь с крепостью, срочно!" Взгляд у него поплыл, колени подогнулись. Я вдвойне подхватил Митрошина за плечи. Его жизненные хиты вдруг стали стремительно уменьшаться, приближаясь к красной зоне. Подобежали бойцы, и вместе мы уложили подполковника на носилки. Вот ведь разорался. Не мог дождаться, пока помогут, или меня попросить сказать, что нужно сделать, что доложить Гомес или уточнить у неё. "Зажмите подполковнику рану", приказал я свободному бойцу. Мы потащили Митрошина вверх по склону, когда я услышал в наушнике голос Валькирии. Денис, почему переключили на тебя? Митрошин тяжело ранен, не успел связаться с тобой. Денис, мы знаем, кто навёл вертолёты. Вычислите предателя.